Арианна, я написала письмо Жозефине, и его отправили самым быстрым драконом из прислуги. Увы, даже такой летит часа три в одну сторону, до аукциона жозе не успеет прилететь, да и может, ее задержат какие-то драконьи дела. По плану был ужин, и после пережитого я даже поколупалась в салате, расщеленила рыбу, подавила вилкой картошку. И помочила губы чаем. Наведалась в библиотеку. Прочитала пару глав книг по анатомии драконов. Сочла, что для моей будущей специализации лишним не будет. И успела заволноваться. Волноваться я начала существенно раньше, еще когда давила картошку. Но только с закатом волнение переросло едва ли не в панику. Рейнхард не пришел. Нет. Но я допускаю, что он мог не услышать мои фразы, той самой пугающей мужчин до да дрожи в коленках. Хотя, если не услышал, тогда почему не пришёл? А если услышал, и теперь избегает со мной встречи? Сердце сделало кульбит и грохнулось в пятки, поймало себя на том, что грызу от волнения ногти. Так, Арианна, и чего это мы паникуем? Если услышал и его что-то не устраивает, всегда можно сделать удивлённое лицо, похлопать ресницами, глупо улыбнуться и сказать «Понятия не имею, о чём вы. В замке много людей. Может, в любви ему принцесса на ушко признавалась, а он принял желаемое за действительное». Заговорило сердцу зубы. «Так ведь можно?» И оно успокоилось. Зато заволновался желудок. Урчал, бурлил, Крутил от волнения, не позволяя сидеть на месте. Ладно, дракон не пришел, так и Корхард куда-то запропастился. Допуская, что Рейна развлекается с ее высочеством, но прошло достаточно времени для любых забав. А горкон разве не должен охранять меня круглосуточно? Я подождала еще полчаса и не выдержала. Корхард! Крикнула в потолок библиотеки, постукивая по элементам лепнины. Понимая, что он не дух, чтобы вызывать его заунывным голосом, но в прошлый же раз сработало. «Корхарт!» Тишина. Я срывала голос, стучала в стены, чего только не делала, но Гаркун меня игнорировал, когда уже отчаялась и поплелась из библиотеки в гостиную в поиске живых существ. Он появился в отражении зеркала и быстро проговорил. «Милорд, в императорском дворце! Мы не можем его покинуть! Принцессу убили, подозревают драконов! Не выходите из дома!» «Принцессу убили? Драконы арестованы?» но «Ничего не понимаю. Они же только объявили помолвку! Это же глупо!» «А как же аукцион?» «Не покидайте дом!» — повторил Гаркун. И изображение дернулось, словно что-то мешало нашей связи. «Я не могу за вами присмотреть!» «Корхард, насколько важна для драконов черная звезда?» Решение пришло молниеносно. Жена я или кто? Пусть даже и немного бывшая. «Жизненно! Милорд разберется как-нибудь! Потом!» И без того прозрачное изображение горкуна таяло. «Не могу! Маги! Блок!» Дом! Зеркало покрывалось магической рябью и явило перепуганную меня бледную, как моль. Миледи, все в порядке? На пороге библиотеки показалась Элаиза и глава охраны, но я смотрела в свое отражение не в силах оторвать взгляда. Словно там, за тонким слоем стекла, кроется вход во дворец, и я смогу поговорить с Рейнхартом. Ему грозит беда. «Если в смерти принцессы подозревают сапфировых драконов, его вообще не отпустят!» «Миледи, оставайтесь на месте!» Откуда-то издалека доносились голоса. «Кто-то пробил магическую защиту дома!» сообщила Элоиза, и я через силу перевела взгляд на экономку. Добродушная женщина преобразилась. Ее лицо частично обернулось. На скулах показались роговые наросты, зрачок истончился, щеки и лоб ощетинились жесткими сапфировыми чешуйками. А ногти... Ого! Вырвалось у меня. Такие ногти, что Рейнхард отдыхает. Еще заточены стилетом и покрыты лаком с блестками. А драконица-то модничает. Простите, частичная боевая трансформация. Улыбнулась Элаиза продемонстрировав огромные клыки. «Проверь всё здесь! Двое наверх!» За её спиной послышался топот, и я, наконец, отмерла. «Экономка командует охраной?» «Думаю, ложная тревога», — оповестила женщину. «Со мной связался Корхард через зеркало. Должно быть, слышал мой зов. Элоиза, вы что же, боевая драконица?» Она снова неуклюже улыбнулась, пряча чешуйчатые руки за спину. «И вас не смущает прислуживать человечке?» Окруженная драконами и мужиками размером с плотяной шкаф, а шириной с добротный комод, я не чувствовала опасности. Хотя, по сути, у драконов нет повода любить людей, и это взаимно. Они вообще могут тянуть из меня кровь и помогать своим родным. Я прислуживаю своей миледи и обеспечиваю вашу безопасность. Для боевого дракона нет выше чести, чем оберегать семью владыки. Бариан, проверь на магию Корхарда. Если она, общий осмотр и на базу. Пока библиотеку тщательно проверяли, я написала письмо Пресли. Отец предвзят к драконам, он не защитник Рейнхарду, а брата а я знаю как человека рассудительного и умного. Он поймет, что это провокация. Элаиза заверила, что послание тотчас же доставят с пометкой «Дипломатическая корреспонденция Сапфировых». Такую пропускают без досмотра и передают лично в руки получателю. В благодарность захотелось обнять женщину, но я поостереглась. Зато решила проверить несколько догадок, и задумку по поводу аукциона. Мне же предстоит как-то выйти из дома. Одно дело путешествовать под защитой Корхарда, а другое — одной. Я получила письмо от Илсы, в котором она рассыпается в извинениях, растекается мыслью по бумаге, что была плохой матерью, и желает все исправить и в качестве вишенки на торте, высылает приглашение на аукцион, где мы встретимся и наведем разрушенные мосты. Разумеется, это игра для охраны. Письмо прочитали трижды перед тем, как оно попало в мои руки в довольно потрепанном состоянии. Письмо от матери с приглашением ни у кого не вызвало подозрения, но идти навстречу мне не советовали. Кайра за мной тоже не придет, опасается встречи с Рейнхардтом раньше времени. Видимо, она не знает, что драконы арестованы. Элаиза, что вам известно о моей охране?» «Мы привязаны к дому, гарантируем вашу безопасность здесь. Там вас охраняет гаркун Милорда и, при необходимости, 5-6 драконов из личной гвардии владыки». «Есть такая? Почему я не слышала и никого поблизости не замечала?» Женщина усмехнулась и кивнула. «Если бы заметили, их бы уволили. Личная гвардия!» «Элитное подразделение, которое...» Она задумалась и улыбнулась. «Да, ни к чему вам это знать. В случае прямой опасности вашей жизни они эвакуируют вас в гнездо. Таков приказ». Логичный приказ. «Элоиза, позвольте задать вам пару личных вопросов», спросила Робка, бросив взгляд на приглашение, пылившееся на тумбочке. Драконица кивнула, внимательно осматривая библиотеку. Каждый уголок, каждый покрытый тенью за куток, тщательно сканировался, словно даже мышь может представлять опасность. «Что вы ко мне чувствуете?» Она посмотрела на меня и выдала без заминки. «Желание». Я закашлялась. «То есть, да». «Моя драконица хочет сделать вас своим сокровищем. Это почти нестерпимое желание находиться рядом, касаться вас. Да что там! Ей хочется утащить вас в свою сокровищницу и запереть там, доставая, чтобы погладить, любоваться и потискать. Вас же это интересовало?» «Это...» — произнесла оторопела, провожая взглядом широкую спину охранника. Получается, для драконец я нечто вроде пушистого котенка, а для драконов — сочного куска мяса. Драконица частично сбросила оборот, но возвращала человеческую личину медленно. Ее драконица меньше, чем у Рейнхарта, на голове множество острых шипов, а разрез глаз — обманчиво игриво плутоватый. Она желала познакомиться поближе, и я осторожно коснулась лица экономки. Чешуя тут же впиталась в ее кожу. «Надо же, я думала, это работает только с Рейнхартом. Ваше влияние на нас? Абсолютно. Понимаете, в какой вы опасности, миледи? Мы все чувствуем необходимость в вас». Кивнула, осознавая этот досадный факт. «В то время, когда драконы сходят с ума и рождают безумных детей, я — эликсир на ножках». Бесценный источник разума для них и их потомков. Что бы я сделала ради своего ребенка? Высасывала бы жизнь из другого разумного существа или позволила бы своему чаду умереть? Страшно представить, что необходимость такого выбора вообще существует. А Черная звезда, по заверению Рейнхарта, даст драконам будущее, решит эту проблему раз и навсегда. Кроме того, Мы не должны допустить, чтобы артефакт попал в руки Кайры. Иначе они с матерью создадут армию гром-птиц, способную уничтожить не только кладки драконов, но и родовые гнезда. Рейнхард с посольством запрет во дворце. Райра не успеет прибыть, даже если я ее предупрежу. Выходит, надежда только на меня. А мне нельзя выйти из дома. Элоиза. Рейнхард в опасности. Кто-то убил ее высочество, принцессу Меретель, и император подозревает драконов. Все посольство заперто. Я боюсь, что им причинят вред. Драконица рассмеялась и махнула рукой. Миледи, не о чем беспокоиться. В посольстве Милорда элитные боевые драконы. Один из них стоит всего корпуса императорских гончих К тому же, там мой бридж. Если остальные потеряют голову, он сможет подобрать правильные слова. Сопротивляться, конечно, не будут, но если люди поведут себя агрессивно, может случиться конфликт. И как бы то ни было, на аукцион Рейнхард не успевает. «Милорд поручил мне одно дело, и я сегодня должна присутствовать на аукционе своей матери, но Корхард тоже заперт во дворце. А без него, боюсь, я до места не доеду. За домом круглосуточно наблюдают изумрудные. Бариан видел рубиновых и аметистовых. Это рискованно, миледи. Я согласна биться за вас до конца, но, боюсь, это будет плохой конец. К тому же, владыка запретил нам покидать пост. Их слишком много, и они настроены решительно. Стоит вам ступить за порог дома, милорда, и нападение неизбежно. Если они не почувствуют присутствие милорда, а без его горкуна не почувствуют, то церемониться не станут. А гвардия в случае опасности перенесет вас в гнездо. Об аукционе не может быть и речи. Я разделяла ее опасения и тогда придумала план. В квартале прокаженных у меня остались должники. Один из таких — Грых. Вот уж кто задолжал мне по самое не хочу. Он и его банда помогут с небольшим спектаклем, а если еще и ведьмы присоединятся, будет вообще замечательно. У Элоизы как раз имелась знакомая из клана Борхес, родственница Изумрудных. Я сначала не решалась, матери тоже помогала ведьма Борхес, и тоже родня Изумрудных, и кончилось это печально. Но Элоиза заверила, что Венера не подведет, и она бы не рисковала моей жизнью. Пока ждала команду подмоги, переоделась в шикарное темно-сапфировое платье из мягкого бархата, дополнила образ ожерельем и серьгами. Мне помогли соорудить замысловатую прическу и нанести макияж. Как раз вовремя явился тролль в окружении бандитов. «Кстати...» Я выяснила, что драконов несложно обмануть. Они не почувствуют меня по какому-то особому запаху, биению сердца или крови. Когда рядом, на расстоянии вытянутой руки, то да, а с расстояния хотя бы 10 шагов — нет. Этим и решили воспользоваться, сыграв в подмену. Я выйду из дома через черный ход в плаще ведьмы клана Борхес. Она же набросит на меня заклинание отвода глаз, чтобы получилось добраться до аукциона без сюрпризов. Я ошибалась, думая только о физической безопасности. Как отбиться, если драконы нападут? Но отбиваться не придется, если драконы меня не обнаружат. Главное, не подходить к ним близко. Когда я спускалась на первый этаж, морда Грыха вытягивалась в такт моим шагам. Его подельники топтались с ноги на ногу, то недовольно поглядывая на моих охранников шкафообразного вида, то на меня, величественно плывущую по лестнице. Оволосеть! Это что? Кому надо дать, чтоб так жить? Без обедняков спросил Грыхард и получил подзатыльник от моего охранника. Поклонитесь, перед вами меледи арт Дарлихаская, супруга владыки стаи сапфировых драконов. Пафосно проголосил он, и тролли переглянулись. Получив по очередной затрещине, не только поклонились, но и на колени грохнулись. «Не будем вдаваться в подробности, что мы с владыкой успели развестись. Это волосатым помощникам без надобности. Роль прекрасной меня досталась Грыху. Не то чтобы он сам это решил, но разве у него был выход? Во-первых... За зелья трезвости он задолжал уже прилично. Во-вторых, продажная шкура меня, собственно, продал и уже за это погроб жизни обязан. В-третьих, какими бы ни были наши отношения, но мы вроде как всегда выручали друг друга в квартале прокаженных. В-четвертых, настойка с вяленым мясом и маринованными огурчиками. Это стало окончательным аргументом. Внешне Грых на меня не похож, хвала исконной магии. Но ведьма Борхес убедила, что может заговорить тролля так, что от меня не отличишь. Переодели, загримировали, поставили на каблуки и поняли, что они учли один маленький нюанс. трол не умеет на них ходить, а еще его волосатые лодыжки отлично просматриваются при неосторожном падении. Потратили четверть часа на тренировке, затем Борхес заговорила цветок ромашки на очарование и вложила в сумочку тролля. Устроили экзамен, позвали драконов из обслуги, которые не подозревали о нашем представлении и уточнили, что они думают о Миледи. «Миледи», чье лицо скрывал капюшон нарядного плаща, Чинна проплыла по коридору в окружении охраны из гоблинов и троллей. «Э, ну, мы...» Драконы чесали затылки и переглядывались. «Говорите, как есть!» — потребовала Элоиза. «Вроде как миледи, но с ней что-то не то. Ноги, что ли, болят? Или поясница? Может, навести ванну?» — предложила юная драконица. Когда грых подошел ближе, слуги ахнули и распознали подмену. В общем, метров за пять в полной темноте при быстром походе в карету должно сработать. Мне запретили подходить к окну, когда все случится, но Элоиза комментировала: Сначала высыпала моя охрана, проверила территорию. Беглый осмотр выявил троих изумрудных, двух рубиновых, по одному из аметистовых и хрустальных. Затем вальяжно подъехала крылатая карета, распахнула двери, и по коридору из дворовой охраны, в окружении гоблинов и троллей, вышла моя копия. Шла решительно и быстро. «Хорош!» — комментировала Элоиза. «Даже не верю. Ты отлично постаралась, Венера!» «Заклинание очарования — одно из простейших и незаслуженно забытых», — мягко проговорила девушка. Совсем молодая ведьма пятого круга создавала приятное впечатление, и я ей безотчетно верила. Когда человек, дракон или любое другое существо очарованы, они не замечают мелких недостатков, будь то неуклюжая походка, грубый голос или даже волосатые лодыжки. А это безопасно для сознания? Драконица и ведьма отошли от окна и посмотрели на меня с изумлением. «Они все же живые существа», — пояснила свое беспокойство. «Которые, не задумываясь, похитили бы вас», — жестко отчеканила Элоиза. «И они не милорд, сердца у них нет, используют по высшему разряду, не спрашивая мнения. Владыка, конечно, вступится, крылья и зубы им поломает». «Да только вы успеете страху натерпеться!» «Доброта твоего сердца прекрасна!» — улыбнулась Венера. «Храни ее! Добро худо всегда переможет!» «Нет, это совсем не опасно для их сознания!» Я немного успокоилась и, едва удерживая себя от кусания ногтей, расхаживала из стороны в сторону. Карета неспешно тронулась, тишину позднего вечера Нарушил скрип деревянных колес и приятный цокот копыт. Секунды ожидания тянулись бесконечно, нервы натянулись как струны. «Получилось!» — воскликнула Элоиза, закрывая шторы. «Они отправились следом. У вас не больше часа, миледи. В городе нападать постерегутся, но стоит карете выехать за ворота Астории, нападут, и обман вскроется». Мы условились что тролли не станут рисковать жизнью. Сразу во всем сознаются, мол, так и так, по требованию Миледи, им велели ехать в замок сапфировых драконов, чтобы повеселить их владыку. А вам чего, надобно, господа нехорошие? Останется драконам локти кусать, а я в это время уже буду на аукционе, в маске и под заклинанием отвода глаз. Венера пояснила, что это еще одно простое и незаслуженно забытое заклинание, которое мы снова отработали на подопытных драконах из прислуги. Вложив заговоренную ромашку в мою прическу, Борхес помогла укутаться в свой плащ и отошла в сторону. Когда в зал вошли драконы, их попросили найти меледи. Смешно, но каждый посмотрел на меня и... Прошел мимо. Так? «Словно я столб, дерево или диван, но не миледи!» «Ее здесь нет. Я чувствую ее присутствие, но...» «Она спряталась?» — спросил невысокий коренастый дракончик, помощник поварихи. «Рядом с вами!» — произнесла с улыбкой, а дракон заглянул мне под капюшон и нахмурился. «Ничего не понимаю». «Это и правда работает!» — восхитилась. Глядя на Венеру, девушка, сложив руки на животе, наблюдала за экспериментом и улыбалась. «Магию можно использовать в добро!» Ее приятный голос обволакивал и успокаивал. Она подплыла ко мне и повторила фразу, которую я уже слышала. «Помните, миледи, добро худо всегда переможет. Однажды ведьмы моего клана принесли много бед вашей семье». Сегодня исконная магия послала меня исправить эту ошибку. Но я отшатнулась, не найдя слов. Никто ведь не знает. Ни Рейнхард, ни тем более Элоиза. Откуда ей известно? там, прошептала Венера, принудительно скидывая с меня оцепенение. «Не стоит бояться. Меня послали добрые силы, уверяю». Откуда вы знаете? прошептала, косясь на Элаизу и других драконов, но те уже занимались своими делами. Горничная, зевая в кулак, смахивала щеткой пыль срезных балясин. Другая натирала и без того блестящую столешницу журнального столика. Незнакомый парнишка ворошил угли в камине, а экономка давала указания поварихе. Однажды ведьмы и драконы. Будут неразлучны, и мы с вами — лишь маленькие ступеньки к большой лестнице судьбы. Я Борхес, я знаю ту, из-за которой вы остались без матери. Не держите злами, леди. Она не хотела дурного. Думала, сможет помочь брату, а вместо благодарности он рассказал о ней владыке, и случилось то, что случилось. Сердце билось сбивчиво и нервно, но я не ощущала от девушки опасности. Прежде я не общалась с ведьмами, только слышала о их великой силе и возможностях. «Тогда вы должны знать и то, что я не Миледи». Она таинственно улыбнулась, глядя на меня по-особенному, так, словно ей было открыто гораздо больше, чем всем нам вместе взятым. Девушка выглядела совсем молодой, но её взгляд пронизывала необычайная мудрость. Она коснулась ладонью моего сердца и произнесла: "Только его необходимо слушать, только оно ведёт нас. И не окажись ваша мать у драконов, вы бы никогда не встретили свою любовь". Нахмурилась, чтобы не дать волю слезам. "А что, если оно ошибается?" Что, если оно любит безответно? И как вообще понять, что для него лучше? Разве любовь требует что-то в ответ? Этого требует разум. И если она способна спасти и воскресить, то не стоит ли она своего существования? К тому же, миледи, любовь не бывает безответной. Пожар случается от малой искры. Исконная магия вернет ее старицей. «Ступайте с миром!» Возле дверей я все же обернулась. Венера смотрела на меня с грустью, а Элоиза — страхом. «Миледи, я готова нарушить приказ и следовать за вами. Подождите, только плащ накину!» «Не стоит, Элоиза!» «Думаю, личной гвардии Рейнхарда хватит. К тому же наши волосатые друзья отвели опасность». И я смолчала о том, что Элоизу могут убить. «Меня не тронут, Шайри, нужна живой, а вот охрана моя им без надобности». «Вокруг чисто», — подтвердил охранник шкаф. и снова посмотрела на Венеру и стала тревожна. «Вам предстоит пострадать, миледи», — негромко произнесла она. «Но ничего не бойтесь. Исконная магия с вами». «Ничего себе напутствие! обнадеживающее. Если честно, как сбежать из дома и не попасться драконом, я придумала, а как выкупить чёрную звезду — нет. Сомневаюсь, что мне отдадут её в залог, кредит или подчестное слово. Возможно, там не будет магических оповестителей, и я смогу применить дар. А если и будут, то прослежу за покупателем звезды и применю дар вне помещения». Если артефакт выкупят Кайрос Илсе, постараюсь втереться к ним в доверие и выкрасть. И всегда останется вариант найти не очень хорошего, но богатого господина и позаимствовать деньги у него. Под ментальным воздействием мужчины мне не отказывают. С такими ободряющими мыслями бежало несколько кварталов. Наемная карета остановилась поодаль, а я тем временем проверяла наличие хвоста. Странное дело, его не было, а взгляд в спину был. Хищный, пугающий, пробирающий до костей. Казалось, что там, в темноте ночи, притаился зверь, и он выжидает момент для нападения. Возможно, так действуют гвардейцы Рейнхарта, Но в карету я в буквальном смысле запрыгнула. Только когда заперла дверцу изнутри, выдохнула, хоть сердце и выскакивало из груди. Оно билось, как шальное, намекая, что истосковалось по спокойной жизни. Квартал отверженных шокирует любую леди, но для человека, прожившего там пять лет, все становится ясным и привычным. Улицы живут по определенным правилам и законам, Понятие порой куда жизненнее, чем иные привычки и принципы аристократического сообщества. Грых, вот, например, хоть он меня и продал, он пришел на выручку, потому что понятие: Я, как дитя двух миров, которые никогда не пересекутся, сильно запуталась. Люблю кареты, приятно перестукиваются копыта, тихо поскрипывают колеса. Карета покачивается из стороны в сторону и баюкает. Чувствуешь себя малышом в люльке. Так и кажется, что вот-вот, и нянюшка затянет долгую, но грустную песню о луне барашках и санках в небо. Невольно успокаиваешься, упорядочиваются мысли, успокаиваются нервы. Вскоре мы прибыли на место, и ощущение чужого присутствия пропало. Я надела маску. Илса обеспечивает инкогнито участников аукциона. Уняла дрожь и вышла из кареты в темноту сада, приняв помощь лакея. В обмен на приглашение администратор аукциона выдавала золотистые карточки с именами на этот вечер. Мне досталась далматина, и, прикрепив брошь-карту к груди, я прошла внутрь. Илса устроила аукцион в здании картинной галереи, Много пространства и свободного места, а стены украшены шедеврами старины и современности. Когда-то давно, словно в прошлой жизни, учителя объясняли разницу между ранним и поздним Деруэном, между авангардизмом Тарновича и футуризмом Леперде, между красиво и не очень, между шедевром и мазнёй, последнее от предпоследнего – Мне редко доводилось отличить, если честно. Отдав плащ Лакею и угостившись бокалом шампанского, я влилась в местное общество. Лениво плыла между гостями, рассматривая картины и присутствующих. Маски надёжно скрывали их лица, некоторые даже надели парики, вуальки или маски на всё лицо. При всём желании Кайру не узнать. Надеюсь, что и она меня не узнает. Бархатная маска плотно облегает глаза и частично закрывала щеки, изменяя мой образ до неузнаваемости. Тронула ромашку Венеры на месте. Но ощущение пристального взгляда вернулось, словно кто-то следит за мной и планирует недоброе. Корхард? Неосмотрительно было оставить Элоизу дома. С другой стороны, если на меня нападут, то не убьют. А вот боевая драконица... «Вряд ли переживет схватку. Она отдаст за меня жизнь, а я не стою этого». Зазвучала громкая музыка, и на небольшой помост поднялась Илса. Там уже стоял первый лот, прикрытый бордовым бархатом. Вокруг него суетились администраторы, заполняя бумаги, уточняя последние организационные моменты. Я страшилась встречи с Илсе, женщиной, заменившей мне мать. Если уж откровенно, она могла меня не принимать, но приняла. Она была не худшей мачехой и откровенно никогда не гнобила. Особой любви и внимания я не получала, но никогда ни в чем не нуждалась. А теперь я узнаю, что где-то в огромном и жестоком мире живет моя настоящая мама и отчаянно нуждается в помощи. Мама, которая любит меня просто за то, что я есть, Она пожертвовала свободой, лишь бы дать мне другое будущее, и я обязана отплатить ей старицей. Дорогие гости нашего вечера! Счастливо приветствовать вас на третьем ежегодном аукционе особых артефактов. Только для вас лучшие, редкие и особенные вещи. Без долгих слов, без долгих отступлений. Регистрируйтесь у стойки администратора и через 10 минут приступаем. Напоминаю, что шаг аукциона – тысяча золотых. По всем канонам жанра мне полагалось подавиться, но я заранее знала, что аукцион для богачей. Уверена, сокровищница Рейнхарта с легкостью вместит миллиарды золотых, но в моем распоряжении нет и сотни. Впрочем, я все равно зарегистрировалась, получила табличку с номером и заняла место в одном из последних рядов, чтобы лучше видеть присутствующих. При всем желании не смогла узнать Кайру, а вот маму, то есть Илсе, узнала сразу. Каждый ребенок узнает родителей по тембру голоса, жестам, повороту головы, даже запаху. По манере держаться, двигаться и говорить. Вопреки всему, я больше не злилась на эту женщину, потому что бессмысленно злиться на человека, которого нет в твоём сердце. Её там не было. Никогда. Я винила себя за это, думала, что я плохая дочь, неблагодарная и вообще не от мира сего, а оказалась права Венера. Следовало слушать собственное сердце. Она уже в детстве говорила мне, что где-то в огромном мире живёт женщина, давшая мне жизнь. Пришло осознание, что мама уже двадцать с лишним лет у драконов. От лица отхлынула кровь и сердце защемило от боли, хотя я на него не жалуюсь. Одна мысль об её муках выворачивает внутренности. Я хотела вскочить и бежать к изумрудным. Если понадобится, трясти их в ладыку, лишь бы отдал мне маму. Но я понимаю, как это глупо. Без помощи мне не справиться. Грохот молотка привел в чувство. Оказывается, за переживаниями я упустила уже три лота. Артефакты разлетались, как горячие пирожки, и суматоха творилась не детская. Это как ярмарочный день, только для богачей. Леди и джентльмены вскакивали с мест, кричали, жестикулировали, возмущались. Кто-то, впрочем, манерно и молча тянул вверх табличку с именем, но их ставки тут же перебивали более ретивые ценители особых вещиц. Я уже заскучала, как вдруг раздалась барабанная дробь. Свет приглушили, вспыхнули свечи в высоких канделябрах, а на постамент в окружении шести охранников поднялась женщина с золотым подносом. Там, на бархатной подушечке, лежала она, черная звезда. Камень уникальной огранки, матово-черный, словно поглощающий любой свет и не отдающий его обратно. Он не сиял, он сразу приковывал взгляд. Присутствующие стихли от артефактов анила драконьей силой настолько мощной и древней, что почувствовали и обычные люди. На моих руках даже волоски поднялись дыбом, словно на электролизованные. «Следующий лот, полагаю, не нуждается в представлениях. Легенда черного рынка поступила в продажу. Святыня драконов в частных руках. Только представьте, сколько всего вы сможете сделать, обладая первозданной мощью древней силы и магии». Бархатный голос Илса, усиленный артефактами, звучал со всех сторон. Обволакивал удушающими кольцами, как питон обвивает жертву в смертельных объятиях. Начальная цена лота — три миллиона золотых. Шаг лота — 50 тысяч. Я кашлянула. Вот тебе удар под дых. Это же бюджет Астории, не меньше. Три миллиона золотых? Да кто в здравом уме его? Воздух взмыли таблички. Я округлила глаза, с потрясением рассматривая лес рук. Нет, я ни за что не получу артефакт, честно. Нужно что-то придумать и делать это быстро. Среди участников высматривала Кайру, но не нашла. Сомневаюсь, что у них с матерью найдется столько золота. Скорее всего, она тоже планирует напасть на победителя торгов, поэтому и попросила меня вывести из строя Рейнхарта. Против драконов. Ей не выстоять. «Три миллиона двести пятьдесят тысяч! Три миллиона триста тысяч!» Илса едва успевала называть повышенные ставки, считывая имена участников с табличек. Ощущение неправильности происходящего навалилось неожиданно. Что-то не так. Гудела возбужденная толпа, люди вскакивали, кричали, как безумцы, толкались, злились, а я прислушалась к себе. Кто-то будто дёргал меня за руку, тянул куда-то. Такое же чувство было, когда шаомни связала нас с Рейнхартом. Я шевельну рукой, его рука тянется следом. «Шайри!» — прошептал голос. Я подняла голову, выискивая в толпе зовущего. «Менталист!» «Или дракон!» «Драконы не общаются с менталистами силой мысли. Наша с Рейнхартом связь не поддаётся пониманию». А выясняется, что кто-то еще может слать мне сообщение. «Шайри!» Снова раздался голосок, и как будто он принадлежал ребенку. «Где ты?» Попробовала обратиться к зовущему, тщетно выискивая среди толпы юную драконицу. «Кому еще известно о моей древней крови, кроме чешуйчатых?» Вместо ответа мою руку дернули. Запястье обожгло и меня словно волоком потащили. Пока толпа бесновалась, я поднялась с места и пошла на зов. Никто не обратил внимания, а охранники, неподвижно стоявшие у стен, только провожали взглядом. Я вышла из зала через арку и свернула в пустой коридор, остановившись перед заграждением. Два золотистых столбика с красной бархатной лентой. Проход запрещен. Коридор не освещался. Канделябры на стенах потушены, портьеры задёрнуты, а нырять в неизвестность и темноту страшно. «Леди», — раздалось за спиной. Я вздрогнула и развернулась. «Вы меня напугали», — возмутилась, схватившись за сердце. «Всего лишь охранник». «Леди Далматина», — прочитал он по карточке. «Вам нельзя находиться в этой части галереи». «Вы заблудились?» Искала уборную. Попыталась оправдаться, чувствуя, как браслет продолжает тянуть в тёмный коридор. «Он в другом конце. Я вас провожу». Проводит он. Любезный какой. Решила рискнуть и, кинувшись вперёд, обняла лицо охранника ладонями. «Возвращайтесь в зал. Вы меня. Никогда не ви...» Не успела закончить приказ, как со всех сторон затрещали магические оповестители. «Твоего ж волосатого! Вы пытались мне внушить!» Приказала наспех и вынырнула из сознания охранника в тот момент, когда в коридор высыпала не меньше дюжины головорезов. «Смотрю на это все и понимаю, обмороком не отделаешься. Нужно другое женское средство». Я завизжала, а потом заревела, но не натуральная потому что плакать не умею. «Он пытался меня изнасиловать!» Обличительно ткнула пальцем в охранника, но мне не поверили. Головорезы дружно шагнули на меня. «Он пытался внушить, чтобы я согласилась!» «Пытался!» Зачарованно проговорил охранник, и тогда головорезы замешкали. Толпа мужиков рассеянно почесала затылки. Кажется... На этот счет им инструкций не выдавали. И ведь я почти выкрутилась, как вдруг, в напряженной тишине раздались звуки каблуков, и, распихав мужчин, вперед вышла... «А я все думала, куда ты запропастилась?» — усмехнулась Кайра, снимая изящную антрацитовую маску. «Как она меня узнала?» Тронула цветок в прическе и с ужасом поняла, что его нет. «Он выпал!» Должно быть, буйные соседи по стульям случайно выбили его из моей прически. Паника подстегнула ментальную волну, но браслет впитывал излишки энергии, не позволяя ей вырваться наружу. «Взять её!» — едко приказала сестра. «Мне некогда с этим возиться. Заприте её в подсобке и наденьте блокираторы». «Блокираторы!» «Как я сразу не додумалась!» — сняла браслет и отпустила дар на волю. Как давно я не чувствовала прилива ментальных сил, они только и ждали возможности проявиться. Охранники двинулись на меня скопом, а я улыбнулась и... Громыхнула знатно. Нас раскидало в противоположные стороны, причем меня откинуло в глубину темного коридора. Пока магия оплескалась и была податливой как никогда, наспех приказала первым двум охранникам, вскочившим прежде других. «Бейтесь за меня!» Надела браслет и понеслась по темному коридору, уже не чувствуя страха темноты. «Какая там темнота! За мной толпа мужиков несется, тоже мне!» Напугали тролля небритыми подмышками. «Ну же, голос! Не подведи! Куда мне бежать?» Словно услышав мой зов, незнакомка потянула сильнее. Я все отчетливее ощущала нашу связь. В конце коридора свернула налево, в кромешной темноте на ощупь, спустилась на один лестничный пролет, пробежала вдоль анфилады и галереи, пересекла еще два лестничных пролета и оказалась входа в слабо освещенную гостиницу. За шахматным столом у камина лениво играли в шахматы охранники, еще двое стояли у двухстворчатых дверей, за которыми и скрывалась моя незнакомка. Я пряталась в темноте за статуей Его Величества Шейтраскова, прикидывая варианты. Всех их разом я не заколдую. Кругом магические оповестители, и на попытку ментального вмешательства тут же сбегутся другие охранники. Как мне попасть внутрь? Не помешала бы помощь. Будь здесь Корхард, я бы... Хм, а ведь у меня, кажется, личная гвардия невидимок. Господа драконы, если вы здесь, «Если вы меня слышите...» Я чувствовала себя невероятно глупо в этот момент. «Ну какие личные гвардейцы Рейнхарта? Я ни разу не видела слежки, не слышала поступи. Не призраки же они в самом деле. Мне нужно в ту комнату, которую охраняют два амбала. Если я отсюда выйду, меня попытаются обидеть, крепко обидеть». Так что, возможно, Рейнхарту даже нечего будет отправить в коробочке». Я не успела договорить, как один из охранников дрогнул, у второго хрустнула и подкосилась нога, а потом они поползли по полу головой почему-то назад, обессиленно взбивая пустоту руками. Те, что следили за шахматами, вскочили, зарядили пульсары, но не знали, куда их швырнуть. «А так можно было?» «И почему Элоиза мне сразу не сказала? Это существенно облегчило бы мне жизнь». Вспышка огня, и я не стала смотреть, что произошло с оставшимися охранниками. Мне это без надобности, ведь там, за дверями, девица в беде. Пока амбалы отбивались от моего невидимого сопровождения, я проникла в охраняемую комнату и замерла на пороге. В небольшой тускло освещенной комнате... Стояла клетка с толстыми прутьями, внутри которой на табуретке сидела девочка. На вид ей не больше девяти, в простом ситцевом платье с двумя косичками и сложенными на коленях руками она выглядела совсем игрушечной, словно фарфоровая кукла. Только необычайно яркие радужные глаза с вытянутым зрачком и волосы не то жемчужно-белого, не то махогонного цвета. Они под разным углом меняли цвет. Выдавали в ней человека. «Ты пришла, Шайри!» Улыбнулась девочка, глядя на меня пристально. Всё внутри сжалось от непонятного первобытного страха, но улыбка ребёнка несколько сгладила это ощущение. Что за изверг засунул дитя в клетку? Нужно выбираться. На железной зарешётчатой двери висел амбарный замок. «Как открыть?» «Ты как здесь оказалась?» Забрасывала малышку вопросами, пока искала ключи. В полутьме, в заваленной вещами и какими-то сумками комнате, сам гоблин ногу сломит. «Ты знаешь, где твои родители? Сможешь найти их, если я помогу тебе выбраться?» Девочка громко усмехнулась и, вытянув вперёд руки, попросила. «Выжги!» «Блокираторы!» Эти изверги мало того, что сунули девочку в магическую клетку. Меня угрожающе обожгло при касании. Так еще блокировали ее магию. Я не умею. «Выжги, Шайри!» — настаивала она. «Блокираторы — смесь железа и магии. Одно без другого бессмысленно. Выжги магию. С остальным я справлюсь сама». Здравая часть меня скептически хмыкнула и посоветовала искать ключи. Что ребёнок может знать о деактивации блокиратора? Но та часть, которую расшевелила ведьма Венера, велела послушать сердце. Я подошла ближе к клетке и отпрянула, когда прутья сверкнули ледяной сталью. «Закрой глаза и представь, что мои запястья скованы льдом. Растопи его!» Нежная детская кожа на запястьях стерта до крови железом блокираторов. Настроилась и попыталась выжечь магию, но не получилось. «Ты что-то не выжигаешь!» — взвизгнула девочка и подскочила. Ее кандалы раскалились едва ли не до красна. «Прости, я же сказала, что не получится!» «Сосредоточься не на железе! Сосредоточься на магии! Шайри, поторопись!» «Скоро явится подмога!» Как в детской сказке. Ох, и нелёгкая эта работа из таверны вытащить тролля-проглота. Ладно, всё, настроилась. Во второй раз дело пошло лучше. Я попыталась представить вокруг детских запястьей ледяные кандалы и увидела их, как вижу драконов у их человеческой ипостаси. Призрачные очертания. Сконцентрировалась на ментальной волне И уточнила. «Дорогая, ты уверена? Обычно, когда я ударяю, все летят вверх ногами, включая меня. На тонкую работу моя сила не рассчитана. У тебя получится!» Как-то неуверенно подбодрила малышка. В общем, как я и полагала, мы обе знатно полетели. Малышку приложила к железным прутьям, а меня головой от дверь. «Все бы ничего!» Но я напоролась на железную ручку и распорола бровь. По лицу сбежала струйка крови. Я смахнула её и неуверенно поднялась. Ты как, малышка? Клетка пустовала. Раскороченная дверь валялась на полу, а напоминание о девочке осталась опрокинутая табуретка. Великолепно. Спасла называется на свою голову. Приложила ладонь ко лбу и пошатнулась. Предметы плясали и расплывались, а над бровью пульсировала. Синяком не отделаюсь. Я едва не упала, но меня кто-то подхватил. «Эй-эй, не вздумай, ты чего?» — проворчала девочка, вынырнув из темноты комнаты и помогая мне сохранить равновесие. «Что это у тебя?» «А, пустяк!» Она встала на цыпочки, погладила ладонью мой лоб и наклонила голову. «Отлично! Идем!» Боль, как рукой сняло. Я ощупала бровь и не нашла даже царапины. «Что ты? Как ты лекарь?» Но девице и след простыл. «Идешь или решила занять мое место?» донеслось из коридора. «Им без разницы, какой святыни торговать!» Лишь бы деньги приносила. А Шайери принесет хорошие деньги. Изумрудные, например, дорого за тебя возьмут. Ничего не понимаю. Поспешила за Юркой малышкой и нагнала только на лестничном пролете. Мы шли не тем путем, которым я пришла. Эти богатеи — полнейшие идиоты. Пока меня продавали здесь, они за суммы покупают зачарованный камень. Она фыркнула и подобрала подол платья. Зачарованный камень? Ничего не понимаю. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» «Легко. Выход там, где я пойду. Держись рядом и вовремя закрывай голову руками», подсказывала она, вышагивая с таким видом, словно по ступеням поднимается сама исконная магия в человеческом обличье. «Сначала мне нужно найти черную звезду», а уже потом я отведу тебя к родителям». Девочка затормозила, и я от неожиданности налетела на неё. «Считай, что уже нашла». Снисходительно заметила она, окинула меня внимательным взглядом и заключила. «Да, какая-то ты... недокормленная, слабоумная немного, зато отважная. Слабоумие и отвага — не лучшее сочетание, но... Ай!» «Ничего, исправим. Работать с мелкими уже научилась?» Она потопала вперёд. «С кем?» — уточнила оторопела, едва не путаясь в подоле и еле поспевая за шустрой беглянкой. Она ступала так легко и уверенно, словно весь мир у её ног. А у меня будто к подолу кирпичи пришили, путаюсь в собственных ногах. «Подожди! Зачарованный камень, чёрная звезда — это... это не артефакт?» «Ты человек? Ты черная звезда?» «Точно слабоумная!» Она недовольно мотнула головой. «Я бы не стала так неосмотрительно разбрасываться словами!» «Нашла тоже человека!» Буркнула она, вылетая в коридор, где нас поджидали амбалы. Твердолобые, широкоплечие, зубастые и в целом неприятные наружности господа. Девочка остановилась и, отодвигая меня за спину, растянула предвкушающую улыбку. И тут я увидела её. Чёрная звезда. Дракон. Она такой дракон, что я в ужасе отшатнулась. Перламутровые крылья сияли бархатом ночи. Это уникальное сочетание света и тьмы. Жемчуга и чёрного агата недаром драконицу назвали чёрной звездой. Я смотрела на нее с восхищением и трепетом. Призрачная драконица растопырила шипы на загривке, хищно выпустила когти и сверкнула радужными глазами, а девочка протянула мне руку, не отрывая внимательного взгляда от неприятелей. Давай, Шари, прикажи им расступиться. Жаль пачкать такие великолепные обои кровью неприятеля. Сглотнула опасаясь представить, что она имела в виду. «Всем и сразу?» — уточнила нерешительно. Я мало что понимала в ситуации, но, похоже, не девочке требуется помощь, а мне. Из нас двоих она куда больше разбирается в происходящем и, кажется, я её даже побаиваюсь. «Я помогу!» Она взяла меня за руку, и ощущение тёплых детских пальцев в моей ладони придало необъяснимую уверенность. В сердце разлилось тепло, а в душе спокойствие. Когда дюжина амбалов двинулась в нашу сторону, я протянула вперёд руку и произнесла «Стоять!». Встали, как вкопанные. Они послушными псами ждали следующего приказа. «Пока необъяснимая магия работает...» Я поспешила добавить. «Нас пропустить. Больше никого из здания не выпускать до появления королевских гвардейцев. Как появятся, во всем признаться. Ты...» — обратилась к Крайнему и, судя по мускулистым ногам, самому быстрому. Метнулся в замок, повинился и позвал императорских гончих. Мужик понятливо кивнул и ретиво унесся прочь. Остальные расступились. И по живому коридору мы поспешно вышли из галереи. Да, под звон магических оповестителей, на звук которых сбежалась вся охрана. Но к этому времени мы с чёрной звездой, подхватив подолы, уже неслись в черноту ночи. Карета ждёт через два квартала, и явила девочку за собой. Мы так быстро бежали, что лёгкие горели огнём, а щиколотки сводила судорогой. Наверное, малышка могла бы и полететь, Но я не решалась попросить ее о таком. После заточения в клетке ей необходим отдых, реабилитация и... «Жаль запачкать такие великолепные обои кровью неприятеля», — всплыла в памяти ее фраза. «Нет. Кажется, отдых и реабилитация понадобятся мне». Наконец мы добежали до кареты и, распахнув дверцу, запрыгнули внутрь с громкими воплями. Поезжай! to